352. Декабрь, 26. -е. До явления рис света ему не позволяйте ничему отвлекать вас. Разбросаны надписи с разными названиями, чтобы отвлечь. Нужно уметь охранять тайну познания. Отвлекся сном, а если бы на самом деле? Сокровища моего духа ценнее всех богатств мира, ибо вечны и твои. Земные же временны и не твои. С собой не возьмешь ничего, даже и того, что имеешь. Пропуск. И сияла над ним радуга. Не думай о земном слишком много. Все, что тебе надо, придет без нарочных дум. Мой луч приносит. Получу — получаешь. Канал качества создается усилиями духа. Дух хочет. Дух оформляет и утверждает, умейте судить под звездами. Нужно подавить вспышки земных желаний, иначе как сольешь со мной? Тот мне верен, кто всегда со мною, а не по праздникам только. Голос во мне, его слово, его учение. Опять во сне видел, что получил две монеты, для себя и Нинки, и еще нашел три на полу, опять жалел.